Неизвестно, кто составил проект для Аракчеева, которому это было поручено императором, едва ли подписавшийся под ним был его автором. Этот проект отличался некоторыми достоинствами. Аракчеев предполагал освобождение крестьян провести под руководством правительства. Оно покупает постепенно крестьян с землею у помещиков по соглашению с ними по ценам данной местности. Для этого Оно назначает капитал ежегодно. Капитал этот образуется или посредством отчисления известной суммы из пятейного дохода, или посредством выпуска соответственного количества 5 облигаций государственного казначейства. Крестьяне выпускаются с землею в размере двух десятин на душу. В проекте Аракчеева изложены были выгоды такой операции для землевладельцев, а выгоде операции для крестьян автор благоразумно умалчивал. Землевладельцы, очень пострадавшие в войну, посредством такого освобождения крестьян освобождались от долгов, которые обременяли их имение, получали оборотный капитал, которого у них не было, и не лишались рабочих рук для той цели, какая оставалась за ними, потому что крестьяне, получив столь малый надел принуждены были брать в аренду помещичьи земли. Много недостатков можно указать в этом проекте. Может быть, в нем было мало доброжелательствах крестьянам, но проект нельзя назвать непрактичным. В нем, по крайней мере, нет бессмыслицы, осуществление, этого проекта не сопровождалось бы разгромом государства, к которому привел бы непременно проект Мордвинова. Все это показывает только, как мало государственные умы были подготовлены к разрешению этого вопроса, о котором, кажется, уж давно пора было подумать. Самый лучший проект принадлежал дельцу без света которого нельзя было назвать ни либералом, ни консерватором, Этот проект был составлен по воле государя и в основе своей противоречил взглядам последнего. Автором его был Конкрин, ставший потом министром финансов. Проект был построен на медленном выкупе крестьянской земли у помещиков в достаточном размере. Вся операция рассчитана была на 60 лет. Так что в 1880 году окончательно разверствовались отношения между крестьянами и помещиками без долгов то есть без налога на крестьян для уплаты процентов показенной выкупной сумме заплаченной за крестьян землевладельцем некоторые государственные люди даже пугались самой мысли об освобождении крестьян которая представлялось им страшным переворотом К таким предусмотрительным людям принадлежал известный в свое время государственный человек, считавшийся в числе первых политических голов, граф Ростопчин. Своим обычным лаконическим языком он наглядно описывал опасности, которые произойдут по освобождению крестьян. Россия испытает все бедствия, какие перенесла Франция во время революции, и, может быть, худшие, какие перенесла Россия при нашествии Батыя.